Глава 42. Кристина. Пока я отстегиваю ремень и выскакиваю из авто, Руслан успевает дойти до Германа и что-то ему сказать. Он тянет руку и сперва, мне кажется, хочет пожать ладонь Вебера. Но потом Соболев выхватывает у Германа торт и бросает взгляд в мою сторону. Мол, чего медлишь, шустрее? «В чем дело?» – торопливо спрашиваю я, оказавшись, наконец, рядом с парнями. Коробка с тортом появляется в руках – Руслан её практически силой впихивает. Его лисьи глаза полыхают чем-то таким, у меня и слов нет, чтобы объяснить. Это не злость или гнев, больше похоже на вспышку ревности. Но я отказываюсь в это верить. Не после того, как Соболев то с одной переспал, то с другой. Он ветреный, и я для него не больше, чем очередной трофей на полке. Если, конечно, меня вообще в эту категорию занесли. Холодно уже, решил побыть добрым самаритянином. Кривит губами Руслан, затем подхватывает под локоть Германа и толкает в сторону своей машины. «Подвезу, товарища, а то замерзнет. Как ему потом девочек ублажать? Нехорошо». Герман делает несколько шагов. Брови его хмурятся, и он отдергивает руку Соболева. «Ты вконец офигел, однокурсник?» — грубит Герман. «Я понимаю, что происходящее может привести к ужасным последствиям. А уж зная, какой Соболев взрывной...» Не удивлюсь, если он и кулаками помахать решит. Нет, такого допускать нельзя. Я тебе ведь говорил. Грозно рычит Руслан. Ты настолько тупой, что нужно повторять дважды. Поставив торт на заснеженный асфальт, я хватаю Соболева за руку. Прекрати. Требовательно прошу его я. Наши взгляды напоминают раскаты грома в грозовом небе. Они встречаются, разносят друг друга в дребезги и разлетаются искрами. От них воздух плавится не хуже раскаленного металла. А если нет? Он вдруг подаётся ко мне, опаляя дыханием мои губы. Вены гудят. Кровь по ним разгоняется настолько, что тело пробивает волной дрожи. Пульс чистит. Желание такое дикое, безумное, как хищник, впивается в меня, подталкивая сделать безрассудство. Либо поцеловать этого парня, либо ударить его. Со мной такого никогда не было. Я чувствую себя влюблённой дурой, у которой отказали мозги. «Тебе не надоело ещё?» Прищурившись, отвечаю я немного грубовато. Несколько минут назад мне казалось, что мы можем существовать на одной территории, притом вполне себе мирно. И снова катастрофа. А тебе? Вопросом на вопрос, как удар под дых. «У меня всё нормально!» Шиплю я, не отводя взгляда. Поэтому решила резко разнообразить личную жизнь. Он ещё ближе наклоняется, хотя куда уж ближе. На секунду, не больше, но сердце представляет, что Руслан хочет меня поцеловать, впиться в мои губы, с жадностью, обуреваемой желанием, точно таким же, какое полыхает во мне. Но я опять напоминаю себе о той фотке, о девушках. И меня накрывает. Ну правда, сколько можно? Последние недели я как на пороховой бочке, не знаю, в каком месте рванёт. Устала, невыносимо всё это. И близость Соболева, и взгляды его, и поведение. Хватит. Пора что-то делать с этим. Размыкаю губы, чтобы спросить у Руслана, почему он так себя ведёт. Что ему в конце концов нужно от меня? Но Герман внезапно вырастает между нами, отдаляя меня от Соболева. И вот магия под названием «любовь-ненависть», что ошпаривает не хуже огненных стрел, развеивается. Будто два магнита, которые должны были соединиться с силой взаимного притяжения, отбросили в разные стороны. «Хватит вести себя с Кристиной так!» Предупреждающий рычит Герман, заступаясь за меня. «Но я ведь не нуждалась. Зачем? Господи, почему же так сложно?» «Тебя забыл спросить, как мне вести себя с девушками!» С язвительным смешком отвечает Соболев. «Именно!» Задрав подбородок выше, Герман старается смотреть на Руслана с высокомерием но это сложно. Соболев сам по себе соткан из этого состояния. Я не раз определяла его как человека, родившегося с короной на голове и взглядом, словно окружающие лишь пылинки под его ногами. Все это у Руслана выходит естественно, непринужденно. Он не старается. А вот Герман другой, и быть придурком у него априори не получается. Поэтому даже в этих переглядках он проигрывает. «Иди проветрись!» — отмахивается от него Соболев. «Ещё одно слово и... хватит!» — кричу я, сжав кулачки. «Вы оба уходите!» Может, я сейчас не права и должна была встать на сторону Германа, но не могу. Мне хочется узнать, что творится в голове Соболева. Хочется поговорить с ним, глядя прямо в его глаза. Пронзительные, опасные, огненные. Дурость? Да. Вот только есть ощущение, что иначе этот конфликт у нас никогда не закончится». «Кристина, я думал...» Герман говорит мягко, просяще, намекая всем видом, чтобы я изменила решение. «В другой раз...» Я жму плечами, переводя взгляд на Руслана. И предупреждающий ему рычу. «А ты...» Тронешь его, и я... Я...» Вдохи рвут грудную клетку. «И не потому, что у меня нет идей, чем угрожать Соболеву, а потому, что он снова это делает. Смотрит самоуверенно. Почти пожирает глазами. Отнимает силу на сопротивление». «Ну что за ерунда?» «Не трону я его!» Закатывает глаза Руслан, хмыкнув. «Не переживай!» Кристина обидчиво тянет Герман. «Понимаю, ему не нравится, что в этой неравной борьбе я его принизила, показала превосходство другого. Вот только это правда. И лучше так, чем потом обрабатывать раны Вебера. Я домой. Всем пока!» И я ухожу, стараясь не оглядываться. И шаги делаю частые, чтобы скорее добежать до подъезда. А потом резко останавливаюсь, крепко сжимая в кармане связку ключей для успокоения, чтобы не так страшно было. Война же не может длиться вечно, верно? «Руслан!» Поворачиваюсь, а у самой груди горит от нехватки кислорода. До того я переживаю о своём поступке. Корю себя. Ругаю, на чём свет стоит. Приказываю себе немедленно зайти в подъезд и перестать думать про Соболева. Повесить замок на сердце. Но с каждым моим требованием... Желание пойти против системы лишь усиливается. Вот только прежде, чем я успеваю сказать то, что хотела, Руслан опережает. «Отличный выбор, лисица!» — кривит он губы. «Я же поздравить пришёл!» — кричит он на весь двор. «Пожелать счастья молодым!» «У меня и подарок имеется, но я позже его тебе подарю. Может, завтра или на неделе. Идёт? А теперь, по законам жанра, пора бы поздравляющим удалиться!» И как бы дополняя свою реплику, Руслан хлопает рукой по плечу Германа. С виду этот жест может показаться дружеским, но я понимаю, в нём больше агрессии. Придурок. Отворачиваюсь и забегаю в подъезд. Больно. Слишком больно. Будто кислотой облили. И душу на части разорвали. И любовь мою. Вместе с ней. Только я не догадываюсь, что всё это лишь начало того, во что я умудрилась вляпаться потому как следующий день меня окончательно уничтожает.